Глава вторая. Аудиенция прошла быстро, без церемоний. Король коротко поблагодарил капитана за труды, дал позволение на отпуск и про кошелек не забыл. Самое время, чтобы навестить родной лес. Немешкая, Тулан прошел в казарму и начал собираться. Быстро взял чистую одежду в дорогу, разжился кругом сыра, караваем и окороком, наполнил флягу вином. И выехал за пределы дворца, пока монарх не передумал. Путь барона лежал почему-то через долину трех королей. Но кому какое дело, какой дорогой гвардеец короля едет в отпуск? До мельницы Тулан добрался не спеша. Благо, летние ночи, короткие и теплые, можно было провести в стогу. А тренированный конь не удивлялся. Если хозяин оставлял его хрумкать овсом в конюшне трактира, а сам уходил на закате и возвращался по утренней росе, воняя псиной и кровью. Крупной дичи в давно обжитых лесах долины не водилось, зато зайцев, кормившихся на полях, было в избытке. Через неделю оборотень, изрядно срезав путь по лесам и сельским тропкам, подъехал к мельнице. У воды сидела знакомая женщина, качала сверток, любуясь закатом. «Доброго дня, хозяюшка!» Поприветствовал ее гвардеец, невольно любуясь представшей перед ним картиной. Что-то трогало его сердце при виде красивой беловолосой женщины, держащей на руках младенца. Мельничиха вздрогнула, подняла глаза и, разглядев, кто перед ней, прижала сверток к себе. «Не пугайтесь, я просто заглянул проведать. Постарался успокоить ее тулан. Все же мы оставили вам малышку совершенно неожиданно. Я смотрю, она подросла» женщина настороженно кивнула я привез ей ткани на рубашке гвардеец кивнул на седельные суммы своего коня и немного монет для вас позволите подержать клянусь я не посмею отобрать у вас дитя как вы ее назвали в ответ женщина лишь беззвучно шевелила губами потом покраснела и отвернулась и тут капитан понял что они упустили женщина была не мой Она беспомощно покивала головой, когда он спросил об этом вслух. «Вы не можете сказать ее имя?» Мужчина уже подхватил легкий сверток и покачивал, глядя в удивительные фиолетовые глаза. «Редкий цвет. У крестьян почти не встречается. Разве что в предках затесался кто-то из аристократов. Просто не можете его произнести, а написать?» Сельские жители редко были грамотными, но мельничиха его удивила. Взяла прутик и нацарапала на вытоптанном пятачке. Радмила. Радмила? Очень красивое имя. Барон взглянул на женщину с легким подозрением. Крестьяне называли детей проще. Но та смущенно улыбнулась и потянулась забрать ребенка. «Твой муж не будет возражать, если я тут переночую?» – спросил Тулан. «Отдам гостинцы, костерок у воды разведу». «Вечереет уже, не хочется никуда ехать». Женщина кивнула, но как-то неуверенно. Гвардеец решил, что это все-таки согласие, и быстро снял с седла скатку из одеяла, расстелил на траве и начал доставать подарки, прикупленные в городской лавке. Мягкая фланель на пеленке и нижние юбки, платочки, один поменьше для девочки, второй побольше для ее приемной матери» отрезки сии, закрыть колыбельку от насекомых, сладости, маленькое зеркальце и погремушка. Мельничиха искренне радовалась подаркам, пускала солнечных зайчиков, прикладывала платок и фланель головки ребенка, потом вдруг вздрогнула, быстро спрятала все под передник, схватила родмилу и убежала к мельнице. Тулан остался, его беспокоило поведение женщины. Но вмешиваться в чужую жизнь без просьбы нельзя. Стараясь отвлечься, гвардеец развел костер, повесил котелок с водой, колеблясь. То ли половить на вечерней зорьке задорно плещущуюся рыбу, то ли сбегать в лес, поискать зазевавшегося зайца. А может, просто покромсать окорок и хлеб, а в котелке заварить травяной чай. Пока он чистил коня и устраивал бивак, стемнело. Стало понятно, что придется обойтись окороком. Зато гвардеец успел насобирать по пути земляничного листа, а вокруг мельницы набрал мяты, так что чай получился душистым. С последними искрами гаснущего солнца в уютную тишину вечера ворвался нечеловеческий рев. Тонкий слух оборотня и прежде фиксировал хныканье младенца, стук ведер, звон посуды, обычные звуки жилья. Но теперь все как будто замерло от этого рева. Вскочив, Тулан бросился к мельнице и угадал. Прямо на него вылетела бледная, как смерть, молодайка, сжимая в руках младенца. А за ней гнался потерявший человеческий облик мельник. «Вот оно что!» – ругнулся про себя барон. «Низший вампир!» И как он внимания не обратил, что вокруг мельницы все мятой пропахло! Однако медлить было нельзя. Позволив женщине спрятаться за спиной, гвардеец обнажил служебный клинок, по которому бежала тонкая серебряная вязь защитных рун. «Уйди добром!» – предупредил он, хотя доказательств нападения ему не требовалось. Молотка пахла кровью. Вампир зарычал, неестественно распахивая пасть, выпуская острые белые клыки. И через миг... Тулан одним ударом снес ему голову. Стало тихо. Только женщина беззвучно всхлипывала, да сердце в груди колотилось, как бешеное. «Где у вас дрова?» — хриплым голосом спросил оборотень и пояснил. «Тело надо сжечь, иначе восстановится». Прихрамывая, женщина отвела его к поленнице. «Иди к моему костру, поешь, выпей чаю, да кровь останови». Велел ей Тулан, нагребая аккуратно наколотые чурки. Мельничиха ушла, а гвардеец занялся неблагодарным делом. Вырвал у вампира клыки в качестве доказательства. Засыпал его тело дровами и поджег. Гореть должно до рассвета. Церкви здесь нет, серебра мало. Знал бы, захватил бы кошель. А так, десяток серебрушек от старого опытного вампира не защитят. Убедившись, что костер разгорелся, барон пошел туда, где беспокойно топтался его конь. Женщина все сделала, и сама попила, и дитя напоила мятным взваром. Рану перевязала платком, висящим на шее. Похоже, не первый раз уже. «Радмилу защищала», – спросил Тулан, усаживаясь на ковер и думая о том, как ему повезло. Вампир сначала напился крови жены, отяжелел, и потому не кинулся на гвардейца из темноты. Нашумел, подпустил ближе. Перепуганная мельничиха кивнула. «Давно с ним жила», – продолжил допрос капитан. Он видел, что женщина еле держится, и ему надо было довести ее до срыва, пока она не замкнулась в себе. На глаза мельничихи набежали слезы, и она долго беззвучно рыдала, уткнувшись в плечо гвардейца. Успокоилась, когда захныкала Радмила, Опасливо посмотрела на дом позади мельницы. «Молоко нужно? Пойдем провожу». Встал Тулан. Они вдвоем обошли костер, вошли в дом. Женщина сразу кинулась за молоком, потом за чистыми пеленками, металась по дому, не зная, за что хвататься. «Остановись! Я капитан Королевской гвардии. За убийство вампира мне ничего не будет. Корми раду и собирайся. Телега у вас есть?» Мельничиха кивнула. «Ну вот и отлично. Бери только свои вещи и для малышки. Здесь тебе, меченой вампиром, оставаться нельзя. Другой найдет. Поэтому я тебя увезу к моим родным. Они хорошие волки и в обиду тебя не дадут. Давай, показывай, где телега». Выехать удалось только к полудню. Когда костер с телом вампира прогорел, Тулан собрал пепел, снимая дёрн на глубину штыка, и сбросил в воду. Так надёжнее. Потом вывел из стойла крепкую лошадь мельника, помог женщине перетаскать на телегу одеяло, подушки, пелёнки и прочий скарб. Заколотил двери дома и мельницы, привязал к затку телеги козу и своего жеребца и тронул поводья. «Как тебя зовут-то?» – спросил женщину. Та смутилась, закраснелась, и написала пальцем на юбке «Снежана». «Красивое имя!» – изумился барон. «Интересно, из какой ты семьи, Снежана? Не говоришь давно?» Постепенно, слово за словом, Тулан узнал невеселую историю мельничихи. Незаконная дочь благородного отца. Пока была жива мать-гувернантка, девочка, несмотря на свой недостаток, жила счастливо. Училась, играла на музыкальных инструментах, гуляла в саду. Потом матери как-то внезапно не стало. А отец быстро продал дом и все, что в нем было, а дочь выдал замуж за мельника, потому что никто больше ущербную брать не захотел. Мельник-вампир даже брак в храме заключать не стал. Подписал бумаги в ратуше и увез молодую на мельницу, отговорившись горячей порой. Поначалу баловал покупал нитки для рукоделия и книги, даже флейту позволил. А потом все чаще стал срываться на жене. Не просто пить кровь, а рвать горло, вскрывать вены на руках, заставляя кровь бить фонтаном. Потом откармливал и снова устраивал кутеж. Шрамов не оставалось, слюна вампира залечивала все следы, но боль и страх стали частью жизни молодой женщины. Через несколько лет вампир пожелал стать отцом. Вообще-то они редко размножаются, но этот уперся. Перестал кусать жену, снова привез ей с ярмарки нарядное платье и книгу, обхаживал, да все было напрасно. А тут вдруг гвардейцы появились, девочку привезли. Поначалу вампир обрадовался, как и Снежана, а в день приезда Тулана сорвался. Мало того, что жену чуть не осушил, так еще и к ребенку потянулся. «Звезды Радмилева рожат», – задумчиво сказал оборотень, сложив в голове все события, которые пережила Кроха. «Ей еще и полугода нет, а сколько уже опасностей рядом прошло. Если б я задержался...» Снежана вздрогнула и обняла себя за плечи. Они ехали весь день и на ночь остановились в небольшом городе, имевшем храм, ратушу и бургомистра. Пока женщина кормила и купала ребенка, капитан зашел в ратушу, написал отчет о вампире, а после двинулся к храму. Оборотни, живущие в лесах, не часто приходят к богам, разве только заключить брак или дать имя ребенку. Но капитан много лет прожил в столице и знал, что храмовая служба порой может помочь там, где не поможет ничто другое. На его счастье служитель еще не ушел и согласился выслушать а узнав, что гвардеец недавно прикончил вампира, да еще забрал у него женщину и ребенка, всполошился. Нужно все ваше имущество осветить, а женщину и дитя спрятать, а лучше запах сменить. Суть оборотень уловил мгновенно. Выдать замуж и удочерить? Это поможет? Поможет, закивал служитель. Было дело, так старушку одну спасали. Правда, выдали ее замуж за молодого парня. Но сработала, она еще лет пять прожила, прежде чем ему наследство оставила. «Готовьте все необходимое», – не стал спорить Тулан. «Я скоро вернусь». И помчался в гостиницу, размышляя, как бы объяснить Снежане, что брак этот нужен до доземель оборотней, а потом и развестись можно, если она пожелает. В клане хватает молодых охотников, сильных и ловких, не занятых на королевской службе. Правда, мысль о том, что белотелая, молчаливая женщина вдруг войдет в другой дом женой, напрягала. Но это же сейчас не важно. Главное, скорее провести обряд, чтобы спрятать Снежану и Радмилу от тех кровососов, что придут на неслышный вопль умершего собрата и попытаются отомстить. Уговаривать мельничиху не пришлось. Услышав, что немедленный брачный обряд может защитить ее от других вампиров, Она, не сомневаясь, встала с кровати, подхватила пускающую пузыри Радмилу и двинулась к двери. Гвардеец еле успел ей сказать, что всю одежду и даже грязные пеленки тоже надо взять с собой. А еще хорошо бы закутаться в плащ, чтобы любопытные прохожие не обратили на них внимания и забежать в храмовую лавку, поймать за подол уходящую служительницу, уговорить ее продать пару брачных браслетов и маленький кулончик имя наречения, который позволит Радмиле стать дочерью Снежаны и Тулана. Они все успели. Увидев их в дверях, служитель выскочил им навстречу. «Стойте на месте!» – попросил он. «Сначала очистить вас нужно!» Они долго стояли на пороге, вдыхая дым, которым их окуривал служка. Мила даже расчихалась и закуксилась, но старый жрец был неумолим. «Потерпи, дитя!» – приговаривал он, читая длинные оберегающие молитвы. Потом он окропил всех освещенной водой, помазал ароматическим маслом и, наконец, провел короткий брачный обряд, без лишних слов задав вопросы и получив ответы. Удочерение прошло также буднично. Жрец показал ребенка алтарю и объявил, что являет миру младенца Радмилу при ее родителях Снежане и Тулане. Титулы и звания гвардеец намеренно опустил. Боги и так знают, кто перед ними, а слухов лучше избежать. После церемонии служитель вышел с ними во двор, побрызгал водой узлы с одеждой, коней и телегу. Потом имущество он тоже помазал маслом и заодно вручил склянку Тулану. «Используйте каждый день», – со вздохом сказал служитель, – «и воду всюду освещаете, хоть капелькой. Не знаю уж, как вампиры находят своих жертв, но находят. Тут при храме раньше старик жил, которому посчастливилось от них уйти. Так он каждый день углы маслом мазал и за ограду не выходил. «Спасибо» поблагодарил служителя гвардеец и тут же попросил: "Отпишите в столицу. Думаю, вампир тут не один". Жрец пообещал, но капитан знал, что это дело не быстрое. Да и пришлют ли кого-нибудь из охотников на нечисть в эти края, скорее всего, нет. Столица далеко, а жителям долины вампиры не доставляют особых хлопот. Подумаешь, высушат заблудившегося путника или примут в дом сиротку и доведут мучениями до петли. Такое и с людьми случается. Что ж, всех рубить и жечь? Тулан знал эту нехитрую сельскую логику, поэтому на поддержку и не надеялся. Добраться бы до клана, а там уже никто не сунется к волкам, коли жизнь дорога. Простившись с храмом, Молодожены вернулись в гостиницу и уснули в одной постели просто потому, что так было безопаснее, и они все очень устали. Даже Радмила мирно сопела до утра, не требуя смены пеленок и перекуса.